Будут ли найдены подлинные убийцы 35-го президента США? Одним из самых известных политических убийств 20 века, потрясших мировую общественность, является убийство 35-го президента США Джона Кеннеди. До сих пор правоохранительные органы США не смогли установить, кто же на самом деле является убийцей и загадочно ушла в мир иной не только жертва, но и его убийца, и убийца убийцы, а также масса свидетелей, которые могли бы пролить свет на эту трагедию. 25 ноября 1963 года Америка прощалась со своим президентом Джоном Фиджераландом Кеннеди, погибшим от руки наёмного убийцы. Это таинственное громкое преступление до сих пор является загадкой. Существует множество версий о том, кто и почему совершил его. И невзирая на то, что убийцу поймали спустя несколько часов после рокового выстрела, мотивы убийства и количество участников выясняются до сих пор. Некоторый свет на организацию этого преступления смог пролить судебный эксперт Томас. По его теории выходит, что 22 ноября 1963 года, день смерти Кеннеди, президента стреляли двое. Убийца Ли Харви Освальд, сделавший три выстрела из окна книгохранилища, и второй убийца, прятавшийся за пригорком, травяным холмом, находившимся по другую сторону улицы, справа по ходу от президентского лимузина. Свои выводы Томас сделал, основываясь на свидетельских показаниях некой Джейн Хилл, которая упорно утверждала, что слышала выстрелы из-за травяного холма. А также после тщательного изучения записи полицейских радиопереговоров, сделаны в день убийства. Исследовав пленку по всем правилам судебной науки, Томас доказал, что выстрелов было не три, а пять причем два из них прозвучали не со стороны книгохранилища. Полученные данные подтверждают не только наличие сообщника, а также и то, что убийство было тщательно спланировано и подготовлено. А это, в свою очередь, полностью разрушает мнение, что Освальд – дефективный убийца-маньяк, действующий в одиночку. Одним из доводов о заказном убийстве также можно считать странную и скоропостижную смерть Освальда. Во время перевозки его в окружную тюрьму, через два дня после ареста, убийца Кеннеди был застрелен на повал владельцем ночного клуба Джеком Руби. Освальд умер, так и не дав никаких показаний. Руби пережил свою жертву ровно на три дня, скоропостижно скончавшись от тромба в артерии. Легкость, которой были устранены столь ценный заключенный его убийца, настораживала. Создавалось ощущение, что кто-то тщательно заметает следы. После обнародования этих данных возник вопрос, кто такой Освальд и чье поручение он выполнял. В процессе расследования, информация о котором транслировалась по всем телевизионным каналам Америки, возникало множество версий о сообщниках или хозяевах Освальда. Одни американские граждане заявляли, что заговором руководил КГБ, другие, что агенты Кастро, либо члены профсоюза водителей грузовиков, возглавляемого Джимми Хоффом, который ненавидел министра юстиции Роберта Кеннеди и решил путем устранения президента ослабить власть брата. Также в преступлении обвиняли мафию, руководимую нефтепромышленником Хантом, ЦРУ или ФБР. Для проверки всех этих версий был создан специальный комитет, занимающийся расследованием убийства Кеннеди. Прежде всего члены комитета тщательно изучили биографию убийцы и выяснилось, что Ли Харви Освальд был сторонником коммунизма и даже некоторое время провел на территории СССР. Будучи по своей природе закоренелым неудачником, Освальд не сумел устроить свою жизнь на родине. Уволившись из морского флота, он уехал в Советский Союз, где сделал попытку отказаться от американского гражданства. Когда его уведомили, что срок визы истекает, и через два часа он должен покинуть Москву, Освальд пытался покончить жизнь самоубийством. В конце концов, ему разрешили остаться. Однако КГБ от греха подальше решает отправить непредсказуемого американца в Минск. В январе 1960 года Освальд устраивается на работу на Минский радиозавод. Там ему предоставляют однокомнатную квартиру в центре города. В марте 1961 года на танцах во Дворце культуры он знакомится с 19-летней Мариной Прусаковой, фармацевтом городской больницы. Ее судьба не менее незавидна, чем у Освальда. Дочь матери-одиночки она никогда не видела своего отца. Воспитывал ее отчим. После того, как в Ленинграде умерла ее мать, Марина сбежала от отчима к бабушке в Минск. Там судьба свела ее с Освальдом. Вскоре они поженились. В 1962 году у них родилась дочь, которую назвали на американский манер – Джунг. Тогда же Освальд решает навсегда покинуть СССР и вернуться в Америку. В своем дневнике он делает запись. «Я начинаю пересматривать свое намерение остаться здесь. Работа скучная, деньги, которые получаешь, некуда девать. Здесь нет ни ночных клубов, ни кегельбана, никаких развлечений, за исключением организуемых профсоюзами танцев. С меня хватит. В июне 1962 года семья Освальд прилетела в США и, получив суду от Госдепартамента Соединенных Штатов, осела в Новом Орлеане. Попав на родину, Освальд тут же принимает участие в деятельности различных политических группировок, таких как правое китайское лобби, левое прокубинское «Честная игра». Коммунистическая партия и злостный враг Троцкистская социалистическая рабочая партия. Становится также известно о его связях с людьми, занимавшимися поставками денег и оружия из ЦРУ войска, осуществляющие карательные операции. Его деятельность была настолько противоречива, что исследователи так и не смогли прийти к единому мнению о мотивах, руководивших им. Одни считали, что Освальд советский шпион и действовал по поручению КГБ, другие, что его хозяевами, являлась ЦРУ. Одно время бытовало мнение о том, что Освальд был нанят кубинцами, которым сильно досаждала политика Кеннеди. Но Фидель Кастро решительно опроверг данную версию. — Послушайте, я должен быть сумасшедшим, чтобы убить президента Соединенных Штатов, — заявил он в своем интервью председателю комитета по расследованию этого убийства мистеру Стоуксу. — Они бы стерли мою маленькую страну с лица земли. Стоукс добавил, я поверил ему, Кастро... Слишком умен, чтобы быть замешанным в таком деле. Также довольно популярным являлось мнение о мафиозном заговоре. Эта версия была основана на высказываниях, которые якобы произносили некоторые мафиозные деятели. Если Кеннеди не сделает этого к началу выборов, 1964 год, то его убьют. Эта реплика принадлежит Санто Трафиканте главе мафии Тампа, в разговоре с осведомителем из ФБР. А вот еще одна. Ты знаешь, как говорят в Сицилии, если хочешь убить собаку, не отрубай ей хвост, отрубай голову. Эти слова сказал Карлос Марселло, крестный отец Нового Орлеана, своему знакомому. Однако кажется странным, что люди, имеющие такое солидное положение, могли всерьез говорить о подобных вещах с посторонними. Если бы они действительно планировали акцию, этому предшествовал бы гробовое молчание. А тут сами главари преступных группировок выбалтывают то, за что обычным бандитам выносят смертный приговор. Более того, не трафиканта, ни Марселла, не имели достаточного авторитета в гангстерских кругах, чтобы взяться за это дело без одобрения Карло Гамбино, босса из боссов мафии. Правоохранительные органы США считают немыслимым, чтобы настолько осторожный человек, как Гамбино, одобрил подобный план. Но если бы даже он и сделал это, то узнав о поведении Трафиканта и Марсела, а ему непременно стало бы известно, он послал бы полсотни самых крутых людей в Новый Орлеан и Тампу, чтобы заставить выживших из ума донов никогда больше не произносить плохих слов. Таким образом, опровергнув кубинскую и мафиозную версии, комитет по расследованию преступления века снова оказался бы в тупике, если бы не новая информация о мотивах убийства. Автор версии, американец Билл Сол Эйдс, сделал официальное заявление о том, что ему известно имя убийцы президента США. Джона Фитджералда Кеннеди, и он располагает документальными подтверждениями своей версии. По заявлению Эйдса, убийство Кеннеди в 1963 году спланировал и осуществил никто иной, как тогдашний вице-президент и будущий президент США Линдон Джонсон. Выступив со своим заявлением по телевидению, Эйдс рассказал следующее. Работая в 1950-е годы с Линдоном Джонсоном, он располагал состоянием сотни миллионов долларов. Деньги эти были добыты путем взяток и хищений общественных средств, которые способствовали развитию политической карьеры Джонсона. Тот, в свою очередь, помогал Эйдсу зарабатывать свои миллионы. Создавался определенный порочный круг. Когда Кеннеди стал президентом, он был вынужден считаться со своим заместителем, вице-президентом Джонсоном, навязанным ему руководством Демократической партии. Но Кеннеди ненавидел своего вице-президента и пытался убрать опасного противника. С этой целью было затеяно расследование деятельности Эйтса, чтобы через него добраться до самого Джонсона. В результате проведенного расследования, Эйтс потерял и деньги, и свободу, но даже в тюрьме он не сдал своего бывшего друга и покровителя. После смерти Кеннеди Джонсон стал президентом. Когда в 1971 году Эйтс наконец вышел из тюрьмы, к нему неожиданно явился другой бывший подручный Джонсона, Клифф Картер. Последний поведал Эйтсу страшную историю о том, Как по требованию техасских нефтяных кланов и из ненависти Кеннеди, Джонсон спланировал убийство президента. Автором «Рокового выстрела» стал не Освальд, а верный человек Джонсона, некий Мак Уоллес, что, кстати, подтверждает теорию о втором убийце. Но, невзирая на правдоподобие данной версии, Эйдс так и не смог предъявить ни одного из обещанных документов, которые смогли бы подтвердить его заявление. Таким образом, комитету пришлось вернуться к расследованию первоначальной версии об участии КГБ и ЦРУ в убийстве Кеннеди. Тем более, что некоторые детали были крайне подозрительны. Во-первых, убийца президента... Освальд смог бы беспрепятственно покинуть территорию СССР, несмотря на существующий в то время железный занавес. Во-вторых, шофер машины, в которой ехал президент, при звуке первых выстрелов не ускорил движение, как положено по инструкции, а наоборот, замедлил его. Таким образом, его пассажиры оказались прекрасными мишенями для стрелявших. И в-третьих, невзирая на удвоенную охрану государственного преступника, долазские власти не смогли или не захотели воспрепятствовать уничтожению ценного свидетеля. С учетом всех этих обстоятельств сам собой напрашивается вывод, что за Освальдом стояла очень сильная, хорошо организованная структура, имеющие связи в самых верхних эшелонах государства. К сожалению, несмотря на эту довольно странную цепь совпадений, без наличия подтверждающих документов, и эта версия легко может быть опровергнута. Но даже при наличии таких документов, шанс, что их обнародуют, крайне невелик. Так что, видимо, разгадка самого громкого и таинственного преступления «Дело будущих поколений».